Глава 4. Строитель 1. Неужто я, наконец, понял, что это за кинофестиваль, составленный, похоже, исключительно для меня? Может, я глуп? До меня только сейчас дошло. Что бы там ни смотрел Аллард Гоинг, чтобы он не писал для «Голоса колоний», я вижу нечто глубоко личное. Если я не сошел с ума окончательно... Передо мной разворачивается краткое изложение опыта моих предков, запечатленное в повествовании, таком связном, какой никогда не бывает реальная, как мы ее называем, жизнь. Но почему? Может, это случается со всеми после смерти? Не могу сказать. Я знаю только, что это происходит со мной. Видимо, Гейджи и Рыжие Гилмартины, о ком я знал немного, в лучшем случае имена, и вообще не думал, поскольку они давно умерли, «Живут, и, видимо, они совершили многое, чем я могу гордиться. Я, который при жизни вообще не вспоминал о своих предках и никогда не ожидал, что буду ими гордиться. Поэтому сегодня утром, на третий день фестиваля, я бодрый духом направляюсь в кинозал, где крутят старые фильмы, сокровища из истории и кинематографии весьма современного искусства, которое мы принимаем как должное» и которые интеллектуалы вроде Гоинга столь часто критикуют за недостаток серьезности. да им волю, оно стало бы убийственно серьезным. Гоинг с большим подозрением относится к массовой культуре. Он хотел бы, чтобы она была, нет, не способствующей образованию и ни в коем случае не возвышающей душу, но, как он выражается, значительной, то есть напичканной тонкостями на вкус таких редких ценителей, как он сам. Что же Гоинг собирается смотреть сегодня утром? Оказывается, это настоящая жемчужина, извлеченная из небытия каким-то норвежцем, работником архива. Это экранизация пьесы Ипсона «Строитель Сольнес», снятая в 1939 году внуком драматурга Танкредом. Она считалась утраченной в ходе Второй мировой войны, но теперь, наконец, увидит свет — Я тоже хочу ее увидеть, так как очень любил эту пьесу, когда у меня еще были любимые пьесы, и прихожу в восторг, увидев первые кадры фильма и размазанные белые субтитры в нижней части экрана. Но, конечно, увидеть ее мне не суждено, разве что мельком, краем глаза, да и эти мимолетные взгляды становятся все реже, потому что меня захватывает фильм, который крутит только для меня». Он тоже называется «Строитель», но его актеры, если они актеры, говорят по-английски. Пока в фильме, который смотрит Гоинг, разворачивается городской пейзаж, вид на город, предположительно построенный Халвардом Сольнесом, я вижу другой город, совсем не норвежский по характеру. И впрямь я знаю, что это Канада, причем Канада зимой, такая унылая, что никакой Норвегии с ней не тягаться». Мой город выглядит как настоящий канадский. В нем нет ни одного здания, построенного ранее 1860-х годов, да и с тех лет сохранилось очень мало. Ему недостает ощущения собственной значительности, достоинства, связности, заметных даже в самых скромных европейских городках. Однако и этот городок, пусть жалкий и застроенный в полосицу, тоже на что-то претендует». Здесь есть добротные дома, которые вроде бы должны простоять века, дома банкиров и преуспевающих купцов. Многие из них помечены словно личной подписью, броской, но ужасной с эстетической точки зрения деталью, окно на фасаде, явно окно гостиной, выполнено в форме подковы. Кинокамера передвигается по городку, где, по моим прикидкам, живет около 20 тысяч человек, и останавливается, чтобы подробнее разглядеть большую, и, надо признаться, ужасно уродливую церковь, построенную к вящей славе угрюмого викторианского бога. На фоне церкви бегут водные титры. Звуковым сопровождением служит вой январского ветра. Весьма мрачная музыка. Монтажная склейка. Видите, я уже поднабрался жаргона киношников. И мы видим молодого мужчину, который с некоторым усилием пробивается зимней ночью против ветра по городской улице, где большие добротные дома стоят бок о бок с одноэтажными лачугами, скромными и на вид холодными, отделанными комковатой штукатуркой, напоминающей помет огромных птиц. Мы явно находимся в хорошем районе, ну хоть и не таком хорошем, как квартал за рекой, который граничит с городом и определяет его». Сейчас, в конце XIX века, этот город кое на что претендует, но пока не вполне достиг желанной цели. Ветер не настолько силен, чтобы молодому человеку приходилось так напрягаться. Я знаю, он шагает неуверенно, потому что предстоящая сцена ему неприятна. Но он должен достичь цели, иначе не сможет явиться к тем, кто его сюда послал. Путник останавливается перед домом с подковообразным окном, Он пришел куда надо, он подходит к парадной двери, находящейся сбоку, поднимается на крыльцо и принимается крутить ручку звонка. Слышно, как ляск металла отдается эхом, в, судя по звуку, пустом доме. Пришедший звонит, пока не убеждается, что звонить бесполезно, потом стучит, опять и опять, и, наконец, принимается, что есть сил колотить в темную дверь, но ответа нет.